я что есть мочи Эраст первым врывается в командный купол в полубитвы он переходит на высокий готик и с этого момента его речь становится мне понятной во славу примарха прародителя восклицает он во славу его что натерря сами по себе эти боевые кличи могли бы показаться стороннему наблюдателю лишенными большой пользы простое проявление адресии присущее по большей части обычным главорезам из банд подульев. Однако в данном случае это умозаключение было бы ошибочным. Уровень громкости, генерируемый аугмиттерами, оказывает просто сокрушительное воздействие на все, что попадает в радиус действия. Под действием акустической волны воздух содрогается, кирпичная кладка трескается, а воля неприятеля переламывается в пыль. Эффект на космодесантников столь же силен, но при этом прямо противоположен. Водушевленные призывами капеллана они сражаются с удвоенной энергией, еще крепче стискивая оружие и снося будто неукротимый поток все на своем пути. Я тоже подвергаюсь этому воздействию, даже несмотря на то, что к их ордену я не имею никакого отношения и выкрикиваю вслед за капелланом слова из знакомых катехизисов. «За Императора! За трон!» – кричу я, сражаясь. Но вместе с тем, я глубоко потрясена тем, что вижу вокруг. Нас обвели вокруг пальца. Всех нас. Нам не удалось сразу распознать поразившее в Фарфоду разложение. Разведка доложила, что бунт имеет политическую подоплеку, и до этого момента нам противостояли лишь нормальные люди, вооруженные обычным оружием это оказалось ширмой. Порча поразила этот мир. Все чаще во вражеских рядах появляются брюзгшие и раздувшиеся создания с выпирающими из органами и с оружием, сросшимся с конечностями и опутанным сетью блестящих кабелей. На меня накатывают рвотные позывы, но я держусь окруженные непоколебимыми и невосприимчивыми к приступам отвращения космодесантниками. Они яростно накидываются на этих чудовищ, вонзая воющие на полных оборотах цепные мечи в неестественную плоть. Это придает мне сил, и я продолжаю сражаться, в ведя огонь по мутантам с гнусными рожами и раздутыми, покрытыми язвами животами. Впервые нам противостоит достойный противник, Командный купол, битком набит чудовищными созданиями, которые бесстрашно накидываются на нас. В воздухе стоит запах гноя. Нам предстоит уничтожить еще множество врагов. Я держусь поближе к расту, демонстрирующему несгибаемую силу духа. Мой лаз-пистолет близок к перегреву, и я тянусь за боевым ножом, хоть и понимаю, что в борьбе против этих тварей проку от него будет немного. В полусхватке я делаю все, чтобы остаться в живых, и на какой-то момент забываю об истинной цели нашего задания. Но вот она, наконец попадается мне на глаза, Найя Сервия, знакомая мне по вид пикам Тура. Стоит съежившись в углу, окруженная спущенными на нас скачущими извергами. Ее туловище сильно раздалось, губы потрескались, Струйки черной крови струятся по шее, а ее обрюзгшие щеки похоже поражены каким-то заболеванием. Она полна пожала плоды своей измены. В кранах отчаянно сражается, орудуя щитом и силовым кулаком с убийственной эффективностью. Остальные космодесантники действуют словно единый механизм, призывая друг друга и слаженно атакуя полчища разлагающихся тварей. Я вижу, как поскользнулся вязкой веской луже Пилей, которого тут же сбивают с ног и оттаскивают в сторону три сочащихся зеленым гноем мутанта, и как остальные моментально реагируют, пробиваясь к нему на помощь. Будучи членами Духовного Братства, они с Сызмальства учатся самоотверженно сражаться и приходить друг другу на помощь в трудную минуту. Именно в этот момент я отчетливо понимаю, что Имперским Кулакам суждено одержать победу. Врагу просто нечего им противопоставить. Против нас сражаются толпы извращенных созданий, по отдельности жутких и опасных, но совершенно неорганизованных. Я продолжаю стрелять, рассчитывая сделать еще несколько выстрелов до того, как мой лаз-пистолет окончательно перегреется. Этим я немного облегчаю продвижение эраста к неестественно огромной ту-6 сервии. Опускающая слюни адъютант превратилась в огромную, гораздо выше обычного человека гору гниющей плоти, выпирающей из остатков старой униформы, скользкие как масло язык высунут наружу, извиваясь заполненный заполненной кривыми зубами пасти. Ее щупальца тянутся к капилану Бросившись в атаку, Раста наносит удар Крозиусом, оставив на ее разбухшем животе длинную борозду. С безумным криком чудовище изрыгает на капеллана потоки желчи, но тот не обращает на них никакого внимания. Его боевые кличи не умолкают ни на секунду. Я подбираюсь поближе, целясь твари в голову, в надежде ослепить ее. Делаю выстрел и промахиваюсь. Внезапно, одной щупалец стремительно оплетает рукоять силового жезла и вырывает его из рук капеллана. Отброшенное оружие летит в сторону, сжигая кипящие остатки покрывающего его подкожного жира, пораженного порчей. Обезоруженный капеллан уже не столь смертоносен, как ранее. Но Он продолжает сражаться, разрывая монстра ударами крепко сжатых кулаков. Его братья полностью поглощены битвой и не видят нависшие над ним угрозы. Только я одна вижу, куда упал Жезл, проскользивший по мокрому полу, и лежащий сейчас в уже пузырящейся плазмы. Теперь Сервия имеет шанс одолеть Раста, просто задавив его своей огромной массой. Без силового жезла Капеллан долго не продержится. Мой лаз-пистолет перегрет, и, глядя на потрескающий жезл, все еще активированный и окруженный ореолом Энергии, я вдруг отчетливо понимаю, что мне нужно сделать. Отбросив в сторону бесполезный лаз-пистолет, Я со всех ног устремляюсь к потрескивающему Крозиусу, и, хорошенько ухватившись, поднимаю его, чуть не сломав себе при этом ребра. Жезл слишком тяжел, он весит, словно взрослый человек, и моя силовая броня с трудом компенсирует нагрузку. Вокруг меня змеятся и извиваются разряды расщепляющего поля, и оружие дрожит в руках, словно живое существо. Мне едва хватает сил, чтобы просто удержать его. Я отчетливо понимаю, что их явно недостаточно, чтобы воспользоваться им в бою, но и расту грозит смертельная опасность. «За Императора!» – реву я, подражая Капеллану, и бросаюсь на чудовище. Коротко размахнувшись и крепко стиснув Крозеус обеими руками, я бью тварь в спину, вкладывая в удар весь свой вес. Неопытность играет со мной злую шутку, мощь и вес оружия столь велики, что в тот же миг, как только оно соприкасается с целью, следует расплата за мое невежество. Невзирая на наличие брони, кости моих рук ломаются, и меня захлестывает волна мучительной боли. Не в силах сдержаться, я кричу во весь голос. Взрыв, порожденный высвобожденным расщепляющим зарядом, раскалывает мою нагрудную керамитовую пластину и отбрасывает меня назад. Я не могу избавиться от жезла, он намертво зафиксирован в искореженных перчатках, все еще объятых языками пламени. Но удара оказывается достаточно. Спина Агадины сломана, и она теряет равновесие, и раз набрасывается на нее, вырывая щупальца из извивающегося тела. Его боевые братья с боем пробиваются сквозь остатки скопищ мутантов, не давая им ни малейшего шанса прийти на помощь своей повелительнице. Я корчусь от кошмарной боли, физически ощущая вонзившиеся в мою плоть сломанные кости. Кровь плещется внутри моего доспеха. Борясь с головокружением и приступами тошноты, я делаю над собой титаническое усилие. И с огромным трудом поднимаю голову. Моих сил едва хватает на то, чтобы остаться в сознании и не упасть в обморок Я вижу, как раз наносит удары кулаками, отбрасывая Сервию назад. Я вижу, как остальные космодесантники целятся в неё из болт пистолетов. Намереваюсь уничтожить. Нет! кричу я, воздев свою раздробленную и дрожащую руку. — Оставьте ее в живых! Эраст останавливается. Он смотрит то на меня, то на трепыхающуюся, обрюзгшую тушу перед ним. В кранах собирается наброситься на нее и вырвать ей сердце из прокаженной груди. Остальные боевые братья также игнорируют мой призыв. Еще миг и они убьют ее. «Стоять!» — командует капеллан, и они тут же замирают, беспрекословно повинуясь его приказу. Сервия отползает назад, избитая, но живая. «Ее нельзя оставлять уже!» — протестует был о кранах, но Эраст взглядом заставляет его замолчать и кивает в мою сторону. Я пытаюсь сконцентрироваться и собраться силами. Но понимаю, что ничего не выйдет. Я вижу, как они смотрят на меня, с трудом сдерживая боевую ярость. Они хотят убить ее. Они живут, чтобы убивать таких, как она. «Оставьте ее в живых!» — говорю я им, опускаясь на колени в лужу крови. Кранов смотрят на капеллана. «У нее крозился сержант!» — говорит ему Эраст. Это последнее, что я помню. Тор довольно долго хранит молчание, а затем произносит. «Когда они принесли тебя сюда?» – начинает он. «Я этого не помню». «Они не стали рассказывать мне о случившемся», – кивает он, все еще погруженный в раздумья. «Я не думаю, что они имеют привычку распространяться о своих деяниях», — отвечаю я. «Да, это явно не про них», — с трудом подбирает слова Тур. Мне непонятна его реакция на мой рассказ. Я не знаю, гордится ли он моим участием в операции, или же, наоборот, расстроен. Он всегда был легок на выговор. В конце концов, это его профессиональная обязанность». Но похвала дается ему нелегко. «Ты держалась молодцом!» — наконец произносит он. задержанный в данный момент на Леопаксе. Я скоро займусь ею. Она пожалеет, что осталась живых. Я сегодня не в настроении деликатничать». Когда Тур вообще был в этом настроении? «Я могла бы успехнуться». Но боль все еще не позволяет мне сделать даже этого. «Значит, идешь на поправку?» — не впопад спрашивает он. «Да, господин», — отвечаю я. Он снова кивает. «Когда руки заживут, начнешь более интенсивно тренироваться с оружием», — говорит он. «Похоже, у тебя к этому талант. Жаль, что я не распознал его с самого начала». Я молчу. В данном случае мой ответ не обязателен. И я решаю оставить свои соображения при себе. Не поймите меня неправильно. Я верна своему хозяину. Он великий человек. Во всех отношениях. У него есть чему поучиться. И я страстно желаю перенять его бесценный опыт. И я могу только мечтать, что однажды, в далеком будущем, настанет тот день, Когда мои стремления воплотятся в жизнь, и я стану такой же верной слугой терры как и Тур, и буду обладать хотя бы в половину такой же грозной репутацией. Вряд ли мне когда-нибудь доведется служить под началом столь же преданного трону Инквизитора. Даже более того, мне вообще тяжело помыслить службу под руководством кого-либо еще. Но мне многое открылось на фарфоде, и некоторые уроки еще предстоит усвоить. — Как пожелаете, господин, — произношу я, втайне желая, чтобы он поскорее убрался во своясье. Силы Империума подавили остатки мятежа в течение последующих трех недель. Узнав об истинной природе разложения, имперские кулаки решили продлить срок своего присутствия на, три... на Театре военных действий. Хоть это и не входило в их первоначальные планы. В ходе последующей зачистки многие шпили были разрушены до основания, а те миллионы людей, кому посчастливилось выжить, были высланы с планеты и размещены в пустотных транспортниках, обреченные либо на уничтожение, либо на процедуру очистки памяти. По оценке командования, операция по окончательной зачистке фарфоды займет еще как минимум несколько месяцев. Затем, согласно требованиям Министорума, за этой планетой будет установлено отдельное наблюдение на протяжении нескольких десятилетий. Тем не менее, это победа. Нам удалось сберечь этот мир в лоне Святого Империума Человечества, вместе со всеми его кузнями и мануфакториумами, и я испытываю от этого глубокое удовлетворение. Как только мои руки заживут и кости срастутся, Я тут же приступлю к интенсивным тренировкам и займусь восстановлением утерянных сил, чтобы как можно скорее вернуться на службу и приступить к исполнению своих обязанностей. Тур больше не навещает меня. Множество иных забот требует его внимания. А вот Икс поведал мне о том, что добытые у Сервии сведения сыграли ключевую роль в захвате промышленных зон к северу от шпилей. И это наполнило мою душу радостью. На исходе компании меня посещает давно ожидаемый мною гость. Своим визитом он оказывает мне честь, так как я прекрасно осведомлена, что свободного времени у него не так уж и много. Когда в тренировочные залы драванганского командного поста входит Эраст, У меня создается впечатление, что со временем нашей последней встречи очертания его фигуры стали еще более массивней. Броня Капеллана выглядит чуть более поношенной. Острое лицо украшает еще один шрам, а его движения по-прежнему резки и энергичны. «Следователь!» — с поклоном приветствует он меня. «Я не мог прийти раньше» так как множество неотложных дел требовали моего внимания. Рады видеть вас снова, лорд Капеллан, кланяюсь я в ответ. Я замечаю, что у него с собой силовой жезл, та штука, которую он зовет Крозиусом. Он выглядит несколько иначе, став... будто бы меньше размером. Его словно оттесали, или, быть может, это я его так повредила своим неуклюжим обращением? Эта мысль наполняет меня тревогой. Мне известно, что воины Адептус Астартес очень трепетно относятся к своему оружию. Это Аргент, произносит Эраст, и легко, словно пушинку, поднимает тяжеленное оружие. «Вот уже тысячу лет, как он пребывает в нашем Ордене. И ежели кто посторонний осмелится взяться за него, или даже просто прикоснуться, то этим поступком он навлечет на себе ярость всех нас». Капеллан по-прежнему суров. Возможно, он всегда такой. «Я не знал об этом», — оправдываюсь я, неудумевая, зачем он пришел сюда и рассказывает мне об этом. Хоть мы защищаем то, что нам дорого, продолжает он, мы также прекрасно понимаем, что именно в этом мире представляет истинную ценность. Возьми его и посмотри, что изменилось. Я снова беру в руки Крозиус и при ближайшем рассмотрении вижу, что мое первое впечатление оказалось верным. Он действительно изменился. Силовой блок теперь усечен, а размер костяной рукояти уменьшился, делая жезл легче и короче. Тем не менее, мне приходится прилагать изрядные усилия, чтобы просто ровно держать его перед собой. Мои не до конца зажившие руки отзываются острой болью, даже несмотря на то, что они облачены в бронированные перчатки силового доспеха. — Зачем вы с ним это сделали? спрашиваю я «Потому что он теперь твой», — говорит он. «Я не могу в это поверить, и порываюсь вернуть жезл, отказываясь принять столь ценный дар». «Если ты его отвергнешь», — предупреждает меня Эраст, — «это станет уже вторым оскорблением, и ему прощения уже не будет». Я пускаю взгляд на Крузиус, костяная рукоять покрыта невероятно детализированным резным узором. Жезл не просто могучее оружие, это настоящее произведение искусства. Дар Капеллана ошеломляет меня, я теряю дар речи. «Вы оказываете мне слишком большую честь», — наконец выдавливаю я. Понимаю, сколь жалко звучит такая благодарность. «Это только начало», — говорит он, делая шаг назад и окидывая меня с ног до головы критическим взглядом. Ты держишь его словно змею. Хват должен быть свободным. Давай я покажу тебе, как с ним нужно обращаться. Слушай меня очень внимательно, если не хочешь снова поломать свои руки. Только теперь я осознаю, наконец, почему он пришел. Отныне крозиус Арканум принадлежит мне. И после того, как Эраст обучит меня боевым приемом, он станет моим личным оружием. Будет больно. Мои руки еще не исцелились. Обучение нарушит процесс восстановления и отсручит мое возвращение в свиту Инквизитора. Тур наверняка будет недоволен. Он рассчитывает, что я вернусь на службу уже через несколько дней. Но это все неважно. Я беру Крозиус так, как показывает мне Капеллан, а затем поднимаю на Эраста свой взор. Понятия не имею, случалось ли нечто подобное прежде. Опьянительный восторг охватывает мою душу, и я мысленно даю себе зарок сделать все для того, чтобы быть достойной и оказанной мне чести. Отныне это будет целью всей моей жизни. Это теперь мой долг доказать делами, что я заслуженно ношу это оружие и что Аргиент, как и прежде, будет крушить врагов во славу его, что натере. Прекрасное устремление, достойное моего благородного призвания. Научите меня, прошу я страстно желая обрести бесценные навыки.